Говоря о единой нации, как о монолите, который всех врагов сокрушит, диктаторы действительно превращают страну в монолит, беспримесный, твёрдый, но хрупкий. Достоинство, как известно, обратной стороной недостатка, и наоборот. Хрупкость обратная сторона твёрдости. Абсолютно твёрдый материал существовать не может. Он мгновенно лопнет и разлетится на мельчайшие осколки, потому что он также абсолютно хрупок. Для взрыва ему достаточно будет толчка собственных молекул, колеблющихся под воздействием тепла. Твёрдая государственная система, сплочённость нации вокруг одной идеи и одного лидера Хороши лишь в условиях войны с другими подобными системами. Но такое государство не имеет перспектив мирного развития, потому что не гибко, не пластично. Монолит не прорастет в будущее. В будущее может прорасти гибкая ветка, мягкая и структурно более сложная, нежели камень. Разнообразие общества — это продукт, терпимого отношения к инаким людям, с другим цветом кожи, типом мышления, сексуальными предпочтениями, верой, идеями, разнообразие идей – самое большое богатство цивилизации. А идеи – удел молодых, прогресс движут молодые, Эйнштейну было не сильно за двадцать, когда он придумал свою теорию относительности. Французский математик Эварист Галуа создал свою теорию групп, опередившую время на сотню лет, когда ему было девятнадцать. Лермонтову было двадцать восемь, когда его убили на дуэли, а посмотрите на количество томов его полного собрания сочинений. Менделееву, Было 35, когда он открыл периодическую таблицу химических элементов. Эйлер стал академиком в 26 лет. Революционеры всегда молоды. Некоторые мечтают о бессмертии. Представьте себе закостневшее общество вечных стариков. Пусть даже биологически им будет лет 40-50. Спокойные, удоволтворенные, никуда не рвущиеся. Половой гормон тестостерон уже не играет в крови, требуя декаданса, барения, подвигов и тому подобное. Каждый из них всё уже давно-давно сделал в этой жизни. А если творческие потенции у кого-то ещё остались, их никогда не поздно проявить, ведь впереди вечность. Куда спешить-то? Только смерть заставляет нас спешить. Мне уже 40, а что я сделал? Впрочем, сообщество вечных существ Если бы таких и создала природа, никогда не дожила бы до цивилизации. Заполнив собой всю экологическую нишу, вечно и неизбежно начнут пожирать собственное потомство, чтобы избавиться от конкурентов на экологическую нишу. Лишь собственная смертность заставляет маломальски заботиться о потомстве потому что это единственный способ продлить себя в вечность способ кривой как федеральный номер мобильной связи но иного нет цель вида сохраниться и продолжить себя в будущее как можно дальше и для этого лучше если особи будут смертными и разнообразными Разнообразие подчиняется определённому закону, который называется законом нормального распределения. Само название закона говорит за себя. По такому закону в природе распределяются свойства многочисленных сходных объектов. Например, мужчин с очень большим ростом и с очень малым, совсем чуть-чуть, больше всего людей со средним ростом или близким к нему чем больше отклонение от среднего тем меньше число таких объектов или что то же самое тем меньше вероятность найти объект с подобным отклонением по такой же кривой распределяется IQ коэффициент интеллекта в популяции средний коэффициент интеллекта для человеческой популяции Равен 100. Вот результат одного из интернет-замеров IQ. IQ 65. 664 человека. IQ 71. 1352. IQ 77. 2377. IQ 84 3441 IQ 90 4413 IQ 97 4782 IQ 103 5136 человек IQ 110 4941 IQ 116 4574 IQ 122 4016 человек IQ 129 3225 IQ 135 2480 IQ 142 1763 IQ 148 963 IQ 155 437 человек. По гауссианне ложатся снаряды вблизи от точки прицеливания. По гауссианне распределяется число букв, страниц в выпускаемых цивилизацией книгах. По гауссианне распределяется вероятность обнаружения частицы в какой-либо точке пространства. По сути, закон Гаусса это всего лишь отражение волновой функции микромира в макромире. По Гауссиане распределяется артериальное давление в популяции. По Гауссиане распределяется размер шариков которые делают на шарикоподшипниковом заводе для подшипников в технике, медицине и прочем прикладном деле на графике нормального распределения проводят две вертикальные линии, отсекающие крайние значения кривой. Шарики, лежащие справа и слева от этих линий, считаются браком, поскольку не укладываются в заданные технологами размеры но преведение границы нормы дело произвольное